Еще одна комиссия. В середине марта в лагере узнали, что ожидается приезд Югославской Титовской комиссии, которая получила право произвести допрос некоторых лиц, на которых она накладывает вето и требует их выдачи. Ни у одной меня сжалось сердце, однако я себя утешала тем, что никто не будет мной интересоваться. В лагере сидели высшие офицеры дивизии принца Евгения Савойского, бывшие чины гестапо, ИСД, хорватские офицеры, чиновники министерства этой созданной немцами республики, пролившей море крови. Тут были венгры, служившие в частях, оккупировавших Срем и Банат в Югославии. Мне не хотелось думать о том, что могло меня ожидать или произойти. Мы жили своей рабочей жизнью, которая давала нам громадное моральное удовлетворение. Благодаря доверию, которое мне оказывал Марш, мне удалось взять в мастерскую и манечку И, которая, умея шить на машинке, и делала нам все заготовки для ботинок. Заботами раба и девушек-квакерш мы получили достаточно материала, и весь лагерь готовил подарки домой». Впервые заключенным было разрешено отправить домой зимние вещи и получить летнюю, более легкую одежду. Разрешено было в посылке с вещами вложить сделанные в Вольфсберге сувениры. По всем баракам не только у нас мастерили, делали с любовью, с надеждой, с трогательной неловкостью. Выкройки животных и игрушек расползлись по всему лагерю. Помню тот день, когда Латрина сообщила, что Югославская комиссия прибыла. Состояла она из трех офицеров – майора Оста и Звездича Оскар Штерн из Загреба, какого-то безымянного для нас поручика писаря и майора Озны Марьяна Трбовшика, партизана, бывшего дирижера маленького джаз-ансамбля Люблянской радиостанции. «Весть пришла около полудня, и к вечеру мы получили официальное подтверждение. На бараке ФСС вывесили объявление, которое затем прочли и Киперы, что на следующий день на допрос Югославской политической комиссии вызываются. Следовали имена трех крупных офицеров и затем «моё». «После меня еще человек 15. Что писать о том, что я пережила в эту ночь, на следующее утро и до 11 часов дня, когда за мной пришел сержант-майор Моська? Женский блок провожал меня в то утро на работу, как человека, идущего на казнь. Инвалиды сидели с постными лицами, работы не клеились, не было шуток, все громко и глубоко вздыхали. По линии латрины мы знали, что ровно в 8 часов утра Был вызван первый полковник, командир одного из полков дивизии принца Евгения Савойского. Через час другой, еще через час третий. Он задержался довольно долго. Допрошенных не задерживали в ФСС, не вели в спешл-пен. Они возвращались в бараки. Когда Моська пришел за мной, он хотел меня ободрить, пошутить со мной и не нашел ничего более подходящего, как сказать... «До блонди, капут, югослав-коммунист!» и показал жестами, как меня будут вешать. Его забавная рожица сморщилась в гримасу, и, махнув рукой, он прибавил. Ник Шпрехен, «Ничего не говори!» «Держи свой рот закрытым!» «Молчи, иди!» «И на все отвечай, что ничего не знаешь!» По дороге он мне быстро сунул в руку полную коробку 20 штук папирос Кэпстен. Не скрою, что у меня мутилось в голове. Ноги казались ватными. Мне стоило громадных усилий держать себя в руках и не показывать своего волнения и страха. Страха перед грядущим, перед неизвестным, перед возможностью быть выданной в Югославию и кончить так, как кончили другие выданные из Вольфсберга.